Глава первая. Днем ранее. Мила. «Соня, у нас все готово?» — волнение спросила я. «Вроде да, но как тут все предугадаешь?» — ответила помощница, поправляя очки на носу. «Мы должны заполучить их. Женится один из самых завидных холостяков страны. Это будет свадьба года!» — воскликнула я, сжав перед грудью кулаки. «Надеюсь, твое знакомство с невестой сыграет нам на руку. Или нет?» Вздохнула Соня и, взяв свадебные каталоги, разложила их красивым веером на круглом стеклянном столике. «Да, Вика та еще стерва, мы с ней не дружили в универе, но зато и не ругались», — хмыкнула я. «Да и чего нам делить? Она первая красавица курса, а я бледная заучка в брекетах». «Но сейчас, глядя на тебя, я бы так не сказала». «А как бы сказала?» — улыбнулась я. «Ты супер, детка! Грудь, как наливной яблочко, а фигурка, вах! Что за эксессочка?» Проговорила Соня и развязно мне подмигнула. Я рассмеялась. Моя помощница и по совместительству лучшая подруга любила вспоминать, что в ней течет кровь горцев. «Кто-то идет?» — заполошно сказала я, заслышав негромкие разговоры и стук каблуков по плитке. Соня выбежала встречать гостей в приемную. Мне было слышно, как она там щебечет. Я взмолилась всем богам о помощи. «Пожалуйста, пусть все получится!» Затем клацнула по клавише ноутбука и уставилась в экран, изображая очень занятого директора свадебного агентства. После окончания университета я стала работать организатором свадеб. Сначала на других, потом на себя. На удивление, у меня неплохо получалось. И вот недавно я открыла новый офис в центре Москвы. Заказов было много, мы даже позволяли себе выбирать, но на уровень элит пробиться пока не удавалось. А ведь с надеждой именно на это я взяла кучу кредитов и переехала в шикарный офис. И вот вчера мне позвонил мистер «Большие деньги» Дмитрий Коростелёв и сказал, что выбрал наше агентство как одно из возможных для организации его свадьбы. И придет сегодня со своей будущей супругой. Но самое интересное, что его избранница Виктория Мираева, моя бывшая одногруппница, Голоса приближались. «Так, Мила, соберись, перед тобой появился выход из же темного кредитного тоннеля. Так воспользуйся им. Проходите, пожалуйста, Людмила Аркадьевна вас ожидает». Соня предупредительно открыла дверь перед клиентами и показала мне скрещенные на удачу пальцы за их спинами. В кабинете сразу заблагоухала парфюмом. Я, улыбаясь во все 32, встала из-за стола и пошла навстречу гостям. Предложила им присесть на диванчик, а сама устроилась рядом в кресле. «Расскажите, пожалуйста, чем мы можем вам помочь?» Произнесла я и привела взгляд с Виктории на Дмитрия. «Людмила, могу я называть вас так? Спасибо. Понимаете, моя невеста хочет, чтобы наша свадьба отличалась от других. Все известные организаторы свадеб делают замечательные праздники, но со схожим вайбом. Нам же хочется удивить и ошеломить. Да, дорогая?» Дмитрий с любовью посмотрел на невесту, которая кивнула и взмахнула ресницами. Жених взял ее руку и поцеловал кончики пальцев. «Боже, такие мужчины существуют! Красивый, богатый, нежный!» — подумала я, но вслух ничего не сказала, лишь еще шире улыбнулась. «Я поискал, поспрашивал и нашел ваше агентство. Но есть еще один нюанс. Мы хотим сыграть свадьбу через месяц», — огорошил меня Дмитрий. «Через месяц? Вы шутите?» — глупо переспросила я. «Невозможно организовать шикарную свадьбу за месяц!» Поверьте, я серьезен как никогда. я готов вложить не просто большие, а очень большие деньги, чтобы невозможное стало возможным». Безапелляционно проговорил жених. Я пристально посмотрела на него. «Месяц. Нереально. Так вот, почему не согласились именитые организаторы, а он мне тут провайп заливает. Надо отказываться. С другой стороны, такого шанса больше может не представиться. Сейчас мне нужно отъехать на часок, и если вы сможете заинтересовать мою невесту, то мы с вами заключим контракт. проговорил тем временем Дмитрий. «Можете быть спокойны, ваша невеста в надежных руках», с достоинством ответила я, хотя внутри все подрагивало от сомнений, даже ладошки вспотели. «Вот и прекрасно, ни в чем не отказывай себе, любимая». «Конечно, дорогой», ответила Виктория, и мило улыбнулась, склонив головку на бок. Как только за женихом закрылась дверь, ее взгляд вмиг изменился. Она приподняла подбородок и высокомерно глянула на меня, явно показывая, кто здесь хозяин положения.